Эверс плакала очень редко. Собственные слезы казались ей горячими и горькими. Странно было ощущать их вкус во рту, странно было чувствовать, как они стекают по щекам, оставляя противные грязные ручейки на таком заурядном, таком неинтересном лице. — Только посмотри на себя, Барбара! — продолжала она издеваться над собственным отражением — «Красотка, да и только!» Всхлипывая, Барбара отстранилась от раковины, уперлась пылающим лбом в холодный кафель стены. Барбаре Хейверс исполнилось тридцать лет. От природы не слишком привлекательная, она и сама словно назло уродовала себя. Она могла бы уложить свои прекрасные... блестящие каштановые волосы в прическу, выигрышно обрамляющую лицо. Но вместо этого Барбара стригла их коротко и грубо, открывая уши, и выглядело это как деревенская стрижка под горшок. Косметикой сержант Хейверс не пользовалась. Густые, их не мешало бы выщипать, Брови нависали над маленькими глазками, скрывая сверкавший в них ум. Узкие губы, которых никогда не касалась помада, навеки сложились в сердитую гримасу. В общем, Барбара выглядела решительной, недоступной и напрочь лишенной женственности. — Итак, они подсунули мне нашего чуда мальчика, — фыркнула она. Что же ты не пляшешь от радости, Барб? Восемь месяцев тянула лямку, а теперь они отозвали тебя из патрульных и предоставили еще один шанс. В паре с Линли. «Я не стану!» — яростно всхлипывала она. «Не стану! Не буду работать с этим самонадеянным Фатом!» Оттолкнувшись от стены, Барбара проковыляла обратно к раковине. На этот раз она наливала холодную воду осторожно, склонилась над ней, умывая разгоряченное лицо, яростно стирая уличавшие ее следы слез. «Я хочу предоставить вам еще один шанс поработать в следственном отделе», — сказал Уэберли, поигрывая ножом для разрезания бумаги. В этот миг Барбара заметила развешанные на стене фотографии жертв потрошителя, и сердце ее радостно подпрыгнуло. «Выслеживать потрошителя! Да, о господи, да, да! Когда приступать к работе? С Макферсоном или с кем-то еще? Это странное убийство в Йоркшире». «В нем замешана молодая женщина», — продолжал суперинтендант. «Стало быть, речь идет не о потрошителе. Неважно, главное — участвовать в следствии. Замешана девушка, значит, я смогу помочь. Наверное, моим напарником будет Стерт. Он часто выезжает в Йоркшир. Мы с ним непременно сработаемся». «Всю информацию мы получим примерно через час. Вам следует присутствовать при разговоре, если вы собираетесь заняться этим делом». «Если я собираюсь им заняться?»